Глава третья. На льдине. Какую ночь провели наши путешественники? Как они тревожились каждую минуту? Другие льдины поминутно наталкивались на их плавучий остров, и он трещал, грозя каждую минуту расколоться. По его поверхности гуляли волны, угрожая его потопить. Путешественники прозябли до костей от этих ледяных брызг и могли от них укрыться только в фуре. Но она так сильно качалась от ветра, что месье Серж не советовал никому оставаться в ней. Путники, дрожа от холода, не входили в фуру и жались около ее наружных стен. Так прошло несколько томительных часов. Пролив постепенно освобождался, и льдина все реже и реже испытывала толчки. Наконец наступило утро 27 октября. Будя не утихло, а как будто сделалось еще сердитее. Месье Серж и Жан, держа в руках по компасу, тщетно старались разглядеть на горизонте какой-нибудь берег. Льдину очевидно несло течением на север. Куда помчит несчастных путешественников ветер? К Шпицбергену? К Новой Земле? Во всяком случае им грозили ни с чем не сравнимые бедствия. Друзья мои, сказал месье Серж Жану. И его отцу. Мы подвергаемся ужасной опасности. Льдина может каждую минуту разбиться, а между тем сойти с нее мы не можем». «В настоящий момент эта опасность больше всех из числа грозящих нам», — осведомился господин Каскабель. «В настоящий момент, да. Но она уменьшится, как только станет холоднее». «Но куда же льдина поплывет?» — спросил Жан. «Мне кажется, что ей далеко не придется уплыть». — отвечал месье Серж, — она скоро примерзнет к какой-нибудь ледяной массе. Если это случится, мы, как только вода замерзнет, попытаемся добраться до берега по нашему прежнему маршруту. — А чем же мы заменим утонувших лошадей? — вскричал господин Каскабель. — Ах, бедные мои лошади! — Месье Серж, они нам служили верой и правдой, и в их гибели виноват один я. Господин Каскабель никак не мог утешиться. В случившейся катастрофе он винил себя. Виданное ли это дело — переезжать через море на лошадях? Нет, решительно он один виноват во всех бедствиях. «Да, оттепель нанесла нам непоправимый вред», — сказал месье Серж. «Мы, мужчины, можем все перенести. Но госпожа Каскабель, Наполеона и Кайете, за них я боюсь больше всего». «Что они будут делать, если нам придется покинуть прекрасную повозку?» «Как покинуть?» — вскричал господин Каскабель. «Это, наверное, придется сделать, отец», — сказал Жан. «За дело меня Бог наказывает!» — вскричал господин Каскабель. «Я не должен был испытывать его! Не должен был отваживаться ехать в Европу таким путем!» «Не приходите в уныние, мой друг!» — перебил его месье Серж. Взглянем смело в лицо опасности. Это самое верное средство ее преодолеть. Ну, отец, прибавил Жан, что сделано того не вернешь. Мы все были согласны предпринять это путешествие, и потому ты не должен винить себя одного. Верни же себе твою прежнюю энергию. Никакие увещания не действовали на господина Каскабеля. Он совершенно упал духом и растерял всю свою. Обычную философию. Слишком уж тяжел был удар, им полученный. Тем временем, месье Серж при помощи компаса всячески старался определить направление течения. На это исследование ушел почти весь короткий осенний день. После продолжительных стараний месье Серж открыл, что течение направляется на северо-запад. Таким образом, представилась надежда, что льдина будет прибита к берегам Сибири. Вместе с тем он заметил, что ветер, по-прежнему яростно забывавший, дует с юго-востока. Эти оба открытия месье Серж поспешил сообщить господину Каскабелю, чтобы хоть немного порадовать его. Хорошее известие действительно несколько успокоило главу семьи. «Да». Сказал он, Хорошо уж и то, что волны несут нас в ту сторону, куда мы сами хотели ехать. Но какой крюк нам придется сделать! Боже мой, какой крюк! Путники стали устраиваться на своей временной квартире. Решено было поселиться по-прежнему в фуре. Карнелия Кайете и Наполеона занялись стрипней. Обед прошел далеко не так весело, как обыкновенно. Все были озабочены и мрачны. Так закончился день. Ветер не переставал налетать злобными порывами. Следующие дни, 28, 29, 30 и 31 октября, не принесли с собой никакой перемены. Месье Серж тщательно исследовал форму и величину льдины. Это была неправильная трапеция длиной около 400 футов и шириною около 100. На поверхности ее не замечалось никакой трещины. Следовательно, можно было надеяться на относительную прочность льдины. Не без усилий оттащили прекрасную повозку на самую середину плавучего острова и укрепили ее при помощи веревок и кольев, употреблявшихся при устройстве арены на ярмарках. Таким образом ветер уже не мог опрокинуть фуру. Больше всего могли тревожить путешественников толчки, которые плавучий островок получал от встречных льдин, плывших с неодинаковой скоростью. Некоторые из них неслись так быстро, точно спешили в атаку. По временам льдину с фурой встряхивало так, что казалось, вот-вот она сейчас опрокинется или разобьется. Вследствие этого, при встрече со всякой новой льдиной, путешественники выходили из фуры и собирались вокруг нее. При этом Жан всегда старался поместиться поближе к Каиете, желая погибнуть вместе с ней если суждена им гибель. По ночам месье Серж, господин Каскабель, Жан и Гвоздик дежурили по очереди. Ночи были темные, почти непроглядные. Лишь где-то на горизонте, сквозь густую мглу, едва-едва пробивался бледный свет луны. Этот свет все-таки давал возможность дежурному разглядеть в темноте плывущую навстречу ледяную массу, и при первом же его крике остальные путешественники выбегали из фуры. До сих пор, впрочем, все было благополучно, и столкновение всякий раз ограничивалось одной встряской. Температура продолжала оставаться ненормальную. Хорошо еще, что путешественники, ввиду длинного путешествия, запаслись провизией в достаточном количестве, иначе их постигла бы голодная смерть. Приходилось сознаться, что если бы гладиатор и вермут не потонули в море, то все равно умерли бы теперь от голода, так как их буквально было бы нечем кормить. 2, 3, 4, 5 и 6 ноября не случилось ничего нового. Только ветер начал как будто бы утихать немного. Дни укоротились до невозможности, вследствие чего путешественникам их положение казалось еще ужаснее. Несмотря на все усилия месье Сержа, он почти не мог проверять направление и совершенно не был в состоянии сказать, где теперь находится плавучая льдина. 7 числа, часов в 11 утра, месье Серж и Жан в сопровождении Кайете вышли на край льдины. В числе балаганного материала, имевшегося в фуре, находилась довольно порядочная зрительная труба, при помощи которой гвоздик показывал зевакам экватор изображаемой ниткою, натянутой поперек объектива, и жителей Луны, представляемых мухами, насаженными в ствол трубки. Тщательно вычистив эту трубку, Жан взял ее с собой и навел на горизонт. Покуда он смотрел вдаль, Кайетэ глядела туда же простым глазом и вдруг воскликнула, указывая на север. «Месье Серж! Месье Серж! Ведь это как будто гора!» «Гора?» — переспросил Жан. «Нет, едва ли. Вернее, это ледяная масса». Он навел трубку на пункт, указанный молодою индианкой. «А ведь она права», — сказал он почти сейчас же. Он передал инструмент месье Сержу, который тоже стал глядеть на указанную точку. «Да», — сказал он. «Совершенно верно». Это гора, и довольно высокая. Кайетэ разглядела хорошо. Сделав еще раз тщательное наблюдение, путешественники убедились, что милях в шести к северу находится действительно какая-то земля. Это был факт, чрезвычайно важный. «Если на этой земле такая высокая гора, — сказал Жан, — то она, должно быть, сама имеет довольно значительное пространство». «Ваше замечание, Жан, совершенно справедливо. Согласился с ним месье Серж. «Как только мы вернемся в прекрасную повозку, мы сейчас же постараемся отыскать это место на карте». «Жан, из горы как будто выходит дым!» — сказала Каиете. «Неужели это вулкан?» — скричал месье Серж. «Да-да, совершенно верно!» — сказал Жан, направляя опять трубку на гору. «Дым виден очень ясно». Однако стало темнеть так как приближались сумерки, и наблюдение пришлось прекратить. Час спустя стемнело совсем, и в том направлении, где находилась гора, показался яркий свет. «Пойдем посмотрим на карте», — предложил месье Серж. Все трое вернулись в лагерь. Жан отыскал карту стран, принадлежащих к Берингову проливу, и вот к какому заключению пришли месье Серж и он. Так как месье Серж еще прежде удостоверился, что течение, направляясь к северу, сворачивает потом на северо-запад и что с другой стороны льдина держалась этого направления уже в течение нескольких дней, то, следовательно, нужно было искать, нет ли земель на северо-западе. Как раз в этом направлении в 20 милях от берега на карте значился большой остров, известный в географии под названием Острова Врангеля, очертания которого на севере едва определены. Впрочем, представлялось вполне вероятным, что льдина к нему не пристанет, так как течение уносило ее через широкий рукав, отделяющий этот остров от берега Сибири. Месье Серж нисколько не сомневался, что замеченная земля и есть именно остров Врангель. Действительно, на этом острове между двумя мысами Гаваном и Томасом находится действующий вулкан, отмеченный на новейших картах. На основании всего этого было уже нетрудно проследить весь путь, пройденный льдиной, с самого выхода из Берингового пролива. Обогнув берег, она миновала мыс Сердце Камень, Колючинскую бухту, Северный мыс и вошла в пролив Делонга, отделяющий остров Врангель от Сибирского берега. Куда же теперь поплывет льдина, когда течение вынесет ее из пролива де Лонга? На этот вопрос невозможно было ответить. Месье Сержа заботила то обстоятельство, что на севере не было обозначено на карте никакой земли. Единственным спасением было бы для наших путешественников замерзание моря. На это можно было рассчитывать, так как время было позднее, и морю уже давно бы следовало замерзнуть. Правда, при этом пришлось бы бросить прекрасную повозку, так как за неимением лошадей ее нельзя было вести. Между тем ветер дул, хотя и не так свирепо, но все же довольно сильно. И вокруг льдины прыгали высокие волны, ударяясь об нее и затем откатываясь прочь. Толчки по временам были так сильны, что льдина содрогалась вся, от одного края до другого. Иной раз волны даже перекатывались через нее, грозя смыть в море и прекрасную повозку, и самих путешественников. По совету месье Сержа были приняты некоторые предосторожности. В первых числах ноября выпало очень много снега, который доставил хороший материал для устройства плотины на задней стороне льдины. Заднюю сторону льдины необходимо было защитить, потому что волны набегали преимущественно сзади. Все горячо принялись за работу. Снег, из которого устроили плотину, плотно утрамбовали, утоптали ногами, он подмерз и составил довольно надежный оплот против волн. Во время этой работы Сандер и Наполеона не пропустили случая перекинуться в снежки не пощадив при этом и спины гвоздика. Несмотря на совершенную неуместность подобной забавы, при существующих обстоятельствах, господин Каскабель ворчал на детей не особенно строгим голосом. Он рассердился лишь один раз, когда неловко направленный снежок ударился в шляпу месье Сержа. — Кто это сделал? — вскричал тогда господин Каскабель. — Чья это неловкость? — Моя папа, — отвечала сконфуженная Наполеона. — Это я... Промахнулась. такая глупая!» Продолжал господин Каскабель. «Вы уж извините, пожалуйста, месье Серж. Она у меня шалунья». «Полноте, мой друг, есть о чем говорить», отвечал русский путешественник. «Она меня поцелует, и мы помиримся». Наполеона поцеловала месье Сержа. Построив плотину, путешественники, кроме того, соорудили из снега нечто вроде ограды вокруг фуры чтобы защитить последнюю от ветра и сделать ее как можно устойчивее. Вышиною эта ограда доходила до галерейки, но между самой оградой и фурой оставлен был для прохода узкий коридор. Путешественники не без грусти думали о той минуте, когда фуру придется покинуть. Им жаль было бросать прекрасную повозку, которая провезла их через всю Америку, но делать было нечего. Что станется с фурой? Какая участь ждет ее среди северных снегов? О, разумеется, она потонет в волнах и будет разбита в щепки, когда весною наступит оттепель. При одной мысли об этом господин Каскабель приходил в отчаяние и, подняв руки к небу, жаловался на злую судьбу свою, обвиняя себя во всех бедствиях семьи и совершенно забывая о сьерра ворах, единственных виновниках этих бедствий. Карнелия всячески старалась отвлечь мужа от мрачных мыслей, но все усилия ее были тщетны. Не действовали ни ласковые слова, ни упреки. Дети и даже Гвоздик брали тоже на себя часть ответственности, говоря, что ведь они подали свои голоса за возвращение в Европу сухим путем через Сибирь. Даже месье Серж и Перепелочка пытались утешить тоскующего господина Каскабеля. Но все было напрасно. Он не хотел ничего слушать. «Ну, после этого ты не мужчина», — сказала ему однажды Корнелия, выведенная из терпения его убитым видом. Сама госпожа Каскабель тревожилась за будущее, но скрывала это, чувствуя необходимость ободрить мужа, который прежде так твердо переносил все несчастья. Между тем, месье Сержа начинал уже беспокоить вопрос о пище. Надо было как-нибудь обеспечить себе питание до тех пор, покуда путешественники не вступят на берег Сибири. На охоту рассчитывать было нечего, так как в это время года здесь даже морские птицы редко пролетали. Вследствие этого требовалась крайняя аккуратность в расходовании наличной провизии. При таких условиях льдина, увлекаемая течением, достигла уровня островов Анжу, расположенных к северу от берега Азии.